Глава сороковая. Мадам Анаит. Костя Комиссаров не хотел нести старинную книгу в ломбард. Она ему отчего-то сильно приглянулась. Но Андрей настаивал. «Ты девчонка, что ли, чтобы собирать всякий антиквариат?» — воскликнул он. «Старинные книги собирают не только девчонки». «Да какая разница?» — отмахнулся Андрей. «Взгляни на неё. И она такая приятная на ощупь». Костя провёл рукой по кожаному переплёту. Написано 155 лет назад. Тут вот отметка есть на первой странице. «И зачем тебе сдалась эта рухлить Если старая, значит, дорогая. Получим за неё деньги и отправимся в какой-нибудь клуб». В конце концов Костя поддался на уговоры приятеля, и они отправились в ломбард, открытый до полуночи. Дружки уже стояли на пороге, когда комиссарову вдруг позвонила мать. «Где ты?» — угрожающе осведомилась Виктория. «А в чём дело?» «Недовольно», — спросил он. «Поздно уже. Ты должен находиться у себя в комнате». «Я уже не настолько маленький, чтобы ложиться спать, едва стемнеет». «Я вообще удивлена, что ты покинул пределы особняка. Мы договаривались, что ты посидишь дома какое-то время». «Мы не договаривались!» — скипел Костя. «Ты, как всегда, отдала приказ, но я не обещал подчиняться!» «Мы снова возвращаемся к старому разговору?» «Пока ты живешь в нашем доме...» — Ешь нашу еду, носишь оплаченную нами одежду, будь любезен подчиняться нашим требованиям. Говори адрес, я сейчас же за тобой приеду. Костя сжал трубку так сильно, что побелели костяшки пальцев. Чрезмерная опека родителей уже давно его бесила, но он понимал, что перечить не стоит. В конце концов, они и правда его содержали. Он взглянул на табличку на стене здания и назвал матери адрес. — Это что, ломбард? Удивилась Виктория. Да, даже знать не хочу, что ты там делаешь. Я буду через несколько минут, сказала она и отключила связь. Поход в клуб отменяется, повернулся Костя, поджидавший моего Андрея. Мать меня сейчас заберет. Значит, завтра пойдем. И глазом не моргнул Серегин. Но товар сдадим сейчас. Хорошо, кивнул Костя и толкнул обшарпанную дверь. Владелец заведения. Тощий старик в очках с толстыми линзами, вечно закутанный в замызганную серую кофту, знал парней в лицо. Андрей тут вообще не раз приносил то чужие сумки, то украшения и сотовые телефоны, якобы найденные, но на самом деле украденные на пляже у незадачливых туристов. В тесной лавке, заваленной всевозможным барахлом, несмотря на распахнутое настежь окно, сильно пахло пылью и дешевым освежителем воздуха. На бесконечных полках можно было найти решительно все от дешевых запонок до подержанных телевизоров. «Еще что-то принесли мои юные друзья», — широко улыбнулся старик, демонстрируя отсутствие нескольких зубов. Костя брезгливо поморщился, разглядывая заляпанный жирными пятнами прилавок. Андрей молча выложил перед стариком судовой журнал. «Сколько дадите за это?» «Что это за книжица?» Старик Придерживая задушку очки, склонился к журналу, почти уткнувшись носом в кожаную обложку. «Настоящая музейная редкость! Раритет!» — с важным видом сообщил Андрей. Костя удивлённо на него взглянул. Он понятия не имел, что Серегину известны такие слова. «Музейная редкость! Уверены в этом?» — недоверчиво спросил старик. Затем вытащил из-под прилавка лупу и принялся рассматривать ветхие страницы судового журнала. — А поскорее можно? — нетерпеливо спросил Костя. — Мы очень спешим. Не хватало еще, чтобы мать застала его за продажей этого раритета. Андрей тоже нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Где вы это взяли? — внезапно спросил старик, откладывая лупу. От его радушия и заинтересованности и следа не осталось. — Где взяли, там уже нет! — отрезал Андрей. — Так что, берешь или нет? Старик долго смотрел на него что-то обдумывая. Затем кивнул. «Минутку», — сказал он и отошёл в конторку позади прилавка. Парни увидели, как он достаёт из кармана сотовый телефон. «Чего это он?» — напрягся Костя. «Не в полицию ли звонит?» «А чего нам бояться?» — спросил Андрей. «Мы же его не украли». «И как же ты это называешь?» — усмехнулся комиссаров. «Взяли почитать и не вернули вовремя?» «Ты понял, о чём я!» — раздражённо бросил приятель. В этот момент старик вернулся к прилавку. Он снова хитро улыбался. «Ну!» — выдохнул Андрей. «Будешь брать? Мы теряем терпение!» «Это не музейный экспонат», — странно растягивая слова, сообщил старик. «Но тоже вещица неплохая, содержательная». Тогда ж деньги или нет?» «Гам!» «Да — кивнул владелец ломбарда. Костя с облегчением вздохнул. Мать должна была явиться с минуты на минуту, и лучше бы встретить её на улице, а не в этом подозрительном притоне. — Обычно я в подобные дела не суюсь, — продолжал старик. — Но тут другого выхода просто нет. Уж не обессудьте. — О чём ты? — непонимающе нахмурился Андрей. Старик сунул руку под прилавок и вытащил оттуда чёрный пистолет. Дуло уставилось прямо в лоб Андрею. — Ты что, старый хрыч, сдурел? — перепугался Серегин. — Не надо, — поднял руки Костя. — Мы уже уходим, дед. Можешь оставить себе этот журнал. Нам он совершенно не нужен. Парни задом попятились к двери. — Стоять! — гаркнул старик, подняв пистолет повыше. — Никуда вы не пойдете, пока сюда не явится хозяйка этой вещицы. Хорошо, что мы с ней в приятельских отношениях. «Дед, ты реально спятил?» — воскликнул Андрей. «Нам это рванье совсем не нужно, мы нашли эту дрянь на заправке!» «Вот ей все и объясните!» «Не завидую вам, парни, вы даже не представляете, кому перешли дорогу!» «Это ты не представляешь!» — нахмурился Костя. «Ты хоть знаешь, кто мои родители?» «И кто же?» «Я сын Виктории Комиссаровой!» У старика нервно дернулась щека но он быстро взял себя в руки. «Ничего», — пробормотал он, будто успокаивая сам себя. «Мы ещё посмотрим, кто пострашнее будет». В этот момент в открытое окно ломбарда влетело что-то громоздкое и тёмное и сшибло с ног старика. Это оказался небольшой мусорный бак. Из бака повалились на пол гниющие помои. Старик, падая, вскрикнул, взмахнул рукой с пистолетом и тут же грохнул выстрел. За спиной Андрея и Кости разлетелось стекло одной из витрин. Они и опомниться не успели, как через подоконник перемахнул странный парень в панамке и белых сланцах, приятель Леры и Светки. Смерив присутствующих невозмутимым взглядом, он схватил со стола судовой журнал и с легкостью выпрыгнул обратно в окно. «Подонки!» — завопил старик. «Всех перестреляю!» «Валим!» — скомандовал Костя, и они с Андреем бросились прочь из ломбарда. Старик, спотыкаясь, ринулся за ними в догонку, но парни далеко не убежали. Едва они выскочили из лавки, путь им преградила зловещего вида мертвенно-бледная старуха в чёрном платье. Несмотря на ночное время, её глаза были закрыты чёрными очками. Дверь ломбарда с грохотом распахнулась, и вслед за Костей и Андреем выбежал старик. Увидев старуху, он мгновенно застыл. О! — Быстро вы добрались, — почтительно произнёс он. — Я совершенно случайно оказалась поблизости. — Это они принесли мой журнал? — ледяным тоном осведомилась старуха. — Они, они, — закивал владелец ломбарда. — Но это не те дети, которые его украли, — настороженно сказала она. — Наверное, их приятели, — выдохнул старик. «Все они тут жульё, а журнал ваш исчез. Его только что снова утащил какой-то молодчик, наверное, их дружок». «Что?» — яростно прошипела старуха. «Он снова украден?» «Да мы этого парня даже не знаем!» — завопил Андрей. «Сейчас мы выясним, что вы знаете, а что нет!» — шагнула к нему старуха, поднимая руку, словно собиралась отвесить Серегину пощечину. В этот момент... У края тротуара остановилась машина из нее вышла виктория комиссарова юрий сидел за рулем при виде их костя испытал небывалое облегчение старик испуганно покосился на мать комиссарова зато старуха в черном и бровью не повела что здесь происходит строго спросила виктория и осеклась узнав старуху в черном мадам онаид едва слышно произнесла она костя и андрей Разинув рот, уставились на обеих женщин. «Виктория!» — высокомерно кивнула в ответ старуха. «А это ее сын!» Владелец ломбарда услужливо ткнул пальцем в обомлевшего Костю. «Вот как!» — изогнула тонкую бровь мадам Анаит. «Что ж, Виктория, похоже, у нас масса тем для разговора. Я как раз собиралась нанести тебе визит». «Всегда рада видеть вас в своем доме», — как-то стушевавшись, ответила мать Кости. «Возможно, даже сегодня. Ну, конечно, можем поехать вместе. О, нет, чуть позже. Я приду со своей знакомой, у которой имеется к вам предложение, выгодное обеим сторонам». «Будем ждать», — закивала Виктория. «Ложимся мы поздно». «А пока...» Мадам Анаид снова повернулась к Косте, и он увидел свое отражение в черных стеклах ее очков. «Расскажите мне, молодые люди, как в ваши руки попал мой судовой журнал?» «Это вышло совершенно случайно, в кафе на заправке», — пролепетал Андрей Серегин. «Его принесли туда Лера, ее брат Светка и их новый дружок», — сказал Костя, поняв, что лучше говорить правду и только правду. Думаешь, эти имена мне о чем-то говорят? Хищно усмехнулась мадам Анаид. Кто они и где их найти? Они живут и работают в пансионате Лазурная Звезда. О, -о, -о, -о" только и произнесла мадам Анаид. Лазурная Звезда. Кажется, теперь я поняла, кто за этим стоит. Что ж. Придется нанести ему ответный визит.